Глава 3. Сомнительные связи. Сытный и плотный обед оказался как раз к статье. За едой разговор пошёл легче, и я поведал Дитеру свою историю, опуская некоторые спорные моменты. Немец качал головой, слушая о моих приключениях. Пожалуй, мне бы тоже не помещали такие хорошие знакомства. Никогда не думал, что они могут пригодиться. Я рассчитывал на Коняева, эту ленивую из Катино. С деньгами мы разберёмся, как я и говорил. У банков всегда есть схемы, как избежать лишних трат. Есть, конечно, воскликнул Дитер и накинулся на горячее. Мы сошлись на том, что я заберу деньги, разберусь с банком и раскидаю их потом между нами тремя. Я понимал, что без помощи влиятельных людей мне это не провернуть, поэтому пришлось в свой план внести некоторые корректировки. Прежде всего, вернуться к себе домой с целым чемоданом денег, причём сделать это незаметно и аккуратно настолько, чтобы ни у кого не возникло вопросов. Только я не сомневался, что они непременно появятся, но не стал нагружать этим остовщика. Я поблагодарил его за обед и на заранее вызванном экипаже отправился домой. Осторожность заставляла постоянно смотреть по сторонам, особенно с учетом средств, которые были у меня с собой. Ведь кто-то же подослал мальчишку, значит, знали, где искать Дидера, и, вероятно, следили за ним. Все же, когда деньги были уложены не в сумку, комканные мяты, а в прямоугольный чемодан, они занимали заметно меньший объем. Это вызвало бы не так много подозрений у тех, кто следил за дохлым удилщиком. Словом, я старался изо всех сил привлекать минимум внимания и благополучно добрался до своего дома, вернее, не своего, а арендованного. Хороший трёхэтажный особняк стоил дорого, но это была необходимость. Об укрытии знали немногие, хотя находилось оно на самом виду. И такой вариант всё равно оставался лучшим в сравнении с поместием где-то под Ковровом. Кстати, за время моего вынужденного безделья я едозвонился до своего управляющего. Оказалось, что сделать это очень непросто, ведь я лишь знал, что он живёт в деревне рядом с моим коттеджем. После долгих поисков телефонных номеров, когда я сперва пытался найти деревенского старосту, а выяснил лишь номер для самой деревни, мне долго не верили до тех пор, пока не заговорил трактирщик. Его я убедил быстро. Он нашёл моего управляющего, там мы поговорили. Предстоял большой ремонт. Дело шло к земле, и строительство нового здания решили отложить до лучших времён. Инна по этой причине мне удобнее было снимать жильё в столице. Правда, выбирал его женский пол. Аня, которая побывала здесь всего несколько дней, оценила простор и большую ванну. Викторию непосредственного начальника Павла Трубицкого из третьего отделения соблазнила близость к дворцу и возможность спрятаться под носом у потенциального врага. Лично я бы выбрал что-то поменьше трёхэтажного дома, но моё мнение никто не спрашивал. Зато здесь лучшее укрытие для оставшихся миллионов. Я ещё раз проверил, что за мной никто не следит, и вошёл. Сразу же из проёма, ведущего в просторную гостиную, выглянула Виктория. Вернулся наконец. Ты приходишь сюда, пока меня нет? Удивился я и вместе с чемоданом денег прошёл внутрь. Я не в обиде, это же твоя работа присматривать за мной. К тому же у меня есть для тебя дело, точнее просьба. Я сел на диван, который мне долгое время служил больничной койкой. Виктория села напротив. Я заметил, что она теперь могла ходить нормально, и в душе ей завидовал. Мне с тростью предстояло ковылять ещё неделю, если не больше, пока врач не позволит нормальную нагрузку. Просьба, прищурилась она, Это связано с твоей поездкой в портовый квартал. Я хотелось соврать, но своим лучше говорить правду. Да, именно с этим возникла небольшая трудность, и мне нужно знать, есть ли способ как-либо повлиять на банк. Ты взял кредит? с лёгкой усмешкой спросила женщина. Нет, мне наоборот надо положить наличность на счёт в банке, чтобы проще было расплачиваться. Но у меня здесь. Я положил на стол чемодан и открыл его. Денег на троих. Номера счетов есть. В чём сложность? Тут больше 10 миллионов, которые надо разделить на три равных части так, чтобы не спрашивали, откуда эти деньги взялись. Ты же понимаешь, что твои сомнительные связи теперь стали ещё более сомнительными. Понимаю, охотники в нулья. Какая точная сумма без понятия. Изначально было 20, часть вложили сразу, что-то было потрачено, но здесь явно осталось больше половины. Я могу сказать честно. Лицо её на миг стало непроницаемым. Да, конечно, тут же ответил я. Каждый человек в империи возненавидел бы тебя за это. И мне тоже хочется, но я сдерживаюсь лишь потому, что ты прикладываешь хоть какие-то усилия для спасения страны, пусть сейчас это и не так очевидно. Вот, прямо каждый недоверчиво переспросил я. Тебе перечислить всех по имённо? Знаешь, сколько получаю я за то, что рискую шеей? Нет, но мне любопытно узнать, сколько. 3.000. Вроде бы неплохо. Есть же командировочные и представительские расходы. Есть, Виктория посмотрела на чемодан с пятитысячными сигнациями. Но я здраво отношусь к этому. Далеко не у каждого графа есть столько денег. Тем более у барона. Про обычных людей я и вовсе молчу. Она взяла паузу и продолжила с новыми силами. А те, у кого подобные деньги имеются, получили их в наследство, либо украли. Заработать 20 миллионов можно лишь за целую жизнь. Я бы хотел сказать, что нужно сбросить рамки и шире смотреть на мир вокруг, пробасил я, изображая современных коучей, но тут же произнёс: Скажу проще. Да, я их украл, но я остановил Викторию, которая наверняка хотела мне прочитать нотацию. Это было запланировано с онём владельцем этих денег в мошеннических целях. Графа Праксим большего я не скажу. Я слышала про Кутеец, но не думала, что ты принял в этом деле такое активное участие. Лишь случайный свидетель, ничего более. А потом удачно сошлись карты. Давай проще. Могу я сделать так, как запланировал или нет? Перевода от государства не требуют объяснений. Проведём через казначейство и всё. Виктория, пожало плечами. Дальше ты волен хоть все свои деньги отдать кому угодно. «Отлично!» – я захлопнул чемодан и подвинул ближе к ней. «Как только будет время!» «Не сегодня!» – она покачала головой. «Но сделаю!» Ее пальцы медленно обхватили чемодан. «Я доверяю тебе! К тому же император сказал, что ты поможешь вытащить Алана из тюрьмы!» «Какого Алана?» «Алана Быкова! Его посадили по какому-то политическому обвинению, но это не важно! Он был со мной!» «Меня отправили в мой мир, когда я вытаскивал Аню, а его посадили. Но этот человек мне нужен». «А что же Алексей Николаевич?» «Он сказал, что если отпустят его сам, то создаст ненужный прецедент, поэтому надо устроить побег». Виктория потерла висок, положив чемодан себе на колени. Она высоко подняла брови, и я никак не мог понять. Анна удивлена, веселится или всё-таки не сдержится после моих нескромных просьб? Я знаю, что у тебя полно других дел, и я слишком тебя напрягаю, но с деньгами я скорее помогаю другу, ибо ков тоже из-за меня пострадал. Ты про Анну Алексеевну не забывай, иначе она почувствует себя брошенной, намекнула Виктория. Завтра вечером у нас с ней очередной выход в люди. Я её уже предупредил. Хорошо, она немного успокоилась. Поскольку делами это меня завалил по самое не болуйся, постарайся за следующие 24 часа никуда не ввязываться. Договорились. Конечно, с готовностью её закивал я. Не мог же я ей сказать, что как только она уйдёт, я отправлюсь на поиски Павла. Пора бы уже что-то и самому сделать.